Глава 32. Ирина. В понедельник, сразу после летучки, у шефа я собираю следователей в моем кабинете. Делаю большой глоток черного, как мое настроение кофе, и откидываюсь на спинку кресла. Сегодня я второй раз за три дня получила странный звонок. Ребята смотрят на меня в ожидании продолжения. Незнакомый номер. Мне намекают на то, что прошлое должно остаться в прошлом. Кто-то сливает информацию виновнику торжества. Обвожу взглядом каждого, кто мог хотя бы косвенно заикнуться о расследовании. И я разорву на мелкие кусочки того, кто это сделал. Вход в мир правоохранительных органов будет ему закрыт навсегда. Ни в одном, даже самом захудалом городишке этой страны он не сможет работать даже грёбаным ППСником. Это ясно? Парни кивают. «Ира Сергеевна...» «Это не мы», — говорит Славик. «Точно не кто-то из наших». «Слава, выясни, какая скотина подставляет меня под пули», — прошу я. «Нам надо закрыть этот источник информации. Желательно лет на десять за разглашение тайны следствия. Или сколько там у нас предусмотрено?» «До трех месяцев максимум. Уныло тянет Саша, а я прикрываю глаза». Слава, прошерсти в первую очередь УВД. Сдается мне, что утечка оттуда идет. «Думаешь, кто-то из следаков?» Спрашивает он, а я качаю головой. «Нет, не думаю. Конкретно еще не назначен, а остальным вряд ли до этого есть дело. Я подозреваю, что это начальник хочет выслужиться перед бандотой. Но у меня нет доказательств. Давайте-ка придумаем, что нам слить Барвинскому чтобы проверить, действительно ли через него идёт утечка информации. Наш мозговой штурм длится два часа, после чего парни покидают мой кабинет, а я открываю блокнот, чтобы нарисовать очередную схему по поимке Разгуляева. Надо будет встретиться с потенциальным следователем по этому делу, но уже за пределами УВД. Не факт, что в его кабинете нет камеры или прослушки. Мы ходим по острию ножа. И вряд ли Разгуляев пустит на самотёк своё дело. Так что я практически на сто процентов уверена, что он в связке с начальником УВД Барвинским. Ещё через полчаса звонит мой телефон. Вздрогнув, пялюсь на незнакомый номер. Но хотя бы не неизвестный, это уже хорошо. «Ирина, здравствуйте! Это София. М -м -м Силантьева». Я медленно выдыхаю, И начинаю улыбаться, обрадовавшись, что это она. Надо занести номер девочки в телефонную книгу, чтобы не дёргаться так каждый раз. «Девушка Макара», — произношу. «Я помню тебя, Сонь. Давай на «ты». Мы же договаривались?» «Э, «Да, точно». Я слышу её улыбку. «Простите. Ой, э, прости. Чем могу быть любезна?» «Ты сказала, что я могу позвонить по своему делу». Да только разговор не телефонный Сможешь подъехать ко мне к часу дня? Конечно, приеду. Как раз перед этим буду в суде неподалеку. Ну и славно, буду ждать. До встречи. Простившись с ней, встаю, подхожу к окну, открываю его и, достав из пачки сигарету, прикуриваю. Впившись взглядом в зеленые макушки деревьев, размышляю, как много информации могу дать Софии. И каждый раз, когда я прихожу к какому-то выводу, напоминаю себе спросить у Сони, знает ли Макар о её инициативе. У девочки ноль иммунитета в таких делах, и если я правильно её услышала про семью, кроме Мака у неё нет никого, кто мог бы защитить её. Но не дура же она совсем, чтобы бросаться на медведя с голыми руками. Тогда странно, что Макар сам не звонит мне и не интересуется расследованием. Если Софья... Не сказала ему. Значит, скажу я. Иначе искать ему потом свою глупышку, разобранную на части в ближайшем лесу. Содрогаюсь от такой мысли и, затушив окурок, закрываю окно. Мимолетно подмечаю, что не докурила, потому что меня начало подташнивать от дыма. Быстро пишу Софии название кафе через дорогу от прокуратуры, напоминаю, что буду ждать ее в час дня, а потом набираю мака пока не передумала. «Привет!» — здоровается после двух гудков. «И тебе. Ты как будто ждал моего звонка. Ты как будто знала, когда позвонить», — смеётся он. Только закончил разговор с клиентом. «Мак, разговор не телефонный, но пару слов скажу. Мы в час дня встречаемся с твоей Соней в Султане. М -м -м. Зачем? Она должна тебе сама рассказать, в чём там дело». Но, судя по тому, что спросил о причине, ты не в курсе. Мак, там очень непростое дело с очень высокими рисками. Ты понимаешь, о чём я? М -м, пока туго, но я догоню. Слушай, я не буду встревать в ваши отношения, просто хотела, чтобы ты знал, что ей может понадобиться твоя защита. Ох ты ж твою мать, Бубниту. Блядь, ну неугомонная злиться. «Мак, я сказала то, что хотела, так что прощаюсь. В час дня в султане. И не говори Соне, что это я её сдала. Иначе она перестанет мне доверять, что может навредить делу. Понял тебя. Спасибо, Ир. Передавай привет Богомолову». «Ага». Отвечаю коротко и прерываю звонок. Упоминание мужа снова заставляет внутренности сжаться. «Ну вот на кой чёрт он передал привет?» «Я же только пару часов, как отвлеклась!» Падаю со вздохом в кресло и закрываю глаза. Опять тратить время на то, чтобы переключиться на работу. В кафе я появляюсь за минуту до назначенного времени и сразу замечаю сидящую за столиком Софью. Замираю на мгновение, глядя, как к ней приближается немаленькая фигура Макара. «О, Господи! Еще разборок нам тут не хватало!» Иду за ним следом и становлюсь рядом, слышу, как он произносит. «Я надеялся, что меня разыграли». Софья поднимает голову и блуждает взглядом между мной и своей мужчиной. Наконец, Мак тоже меня замечает. «В каком...» — она прочищает горло, впивая взглядом своих огромных глаз озер в Макара. «А в каком смысле?» «Что у вас за встреча?» «Привет, Ир!» «Привет!» отзываясь и усаживаясь напротив Софьи. «Так и будешь стоять?» «Сонь, что пьёшь?» «Сонь», — снова зову, когда она, застыв словно каменное изваяние, пялится на мака. «А, кофе!» «Ты не любишь чёрный?» констатирует Макар, присаживаясь рядом со своей девушкой. Макар, как и полагается мужчине, быстро берёт всё в свои руки. Заказывает Софье девичий кофе и сладости, а потом пододвигает к себе её чашку. Я быстро вклиниваюсь в заказ с ванильным латте и трюфельным пирожным. «Ну давайте, шпионки!» «О чём пойдёт речь?» Развалившись на своём месте, спрашивает Макар. В его голосе уже нет стальных ноток, которые звенели в нём ещё минуту назад. «Да мы просто по решили поболтать», фыркую я, делая вид, что это вовсе Не по моей инициативе Гордеев оказался здесь. «Ну да. Именно поэтому Софья соврала Роману, что идёт к врачу». «Он отпустил бы меня поболтать с подругой в середине рабочего дня?» спрашивает Соня с претензией, сверля висок Макара взглядом. «С подругой», — медленно произносит Макар, поворачиваясь к своей девушке. «И давно вы подружились?» «На свадьбе Иды с Никитой». Вы перекинулись парой слов. Ещё версии. Он смотрит на меня, а я вопросительно приподнимаю бровь, давая ему понять, что Гордеев переигрывает. Так недолго и вскрыт наш маленький секрет. «Да что за слежка?» — слегка истерично спрашивает Соня. А я качаю головой. Похоже, этой паре не скучно друг с другом. Смотрю на них и не пойму. Хорошо ли то, что у них такая разница в возрасте или плохо? «Выкладывайте», — командует Макар, когда нам приносят заказ. «Выйду покурить. Соня, начинай», — произношу я, понимая, что надо оставить их наедине. Неизвестно, как Мак отреагирует на откровение своей девушки. «Не хочу быть свидетелем скандала. Выхожу из-за стола, прихватив телефон и сигареты зажигалкой. Присаживаюсь за столик на улице и закуриваю». Заботливый официант тут же ставит рядом пепельницу. Благодарю с улыбкой, а этот молодой нахал подмигивает. Я усмехаюсь. Приятно, когда парни лет на десять младше флиртуют с тобой. Это добавляет уверенности в себе. Так что же, чёрт побери, не так с моей уверенностью при мужа? Делаю пару затяжек и снова ловлю себя на мысли, что меня поташнивает от курева. В этот момент дверь в кафе открывается, Из него твёрдым шагом выходит Гордеев. Я поднимаюсь со своего места, тушу окурок в пепельнице и переграждаю путь Макару. Вижу, что его движение резкий, а челюсть сжата так, что побелели губы. "Не пыли", говорю ему, останавливая. "Макар, для неё это больной вопрос. Даже если ты не собираешься поддерживать её или помогать просто будь рядом, чтобы обеспечить её защиту. Я хочу помочь. Тогда найди следователя, готового заняться этим делом. Прости, пока не могу раскрыть всего, но, кажется, там замешана крупная фигура. И нам нужен человек, который не побоится дожать дело до конца. Насколько крупная? Я склоняю голову на бок и продолжаю смотреть на Макара. Он же хмурится еще сильнее. Пиздец. Витя в курсе? Пока нет. Но этот вопрос тебя не касается. «Обеспечь защиту своей девушке и помоги найти следака». «Последву буду в тех краях, заскочу в УВД». «Только не общайся с начальником». «А что так? Есть подозрение, что он лицо заинтересованное. Так что аккуратно там, со сбором информации». «Договорились», — кивает маг. Делает шаг, а потом снова поворачивается ко мне. «Богомолова предупреди, Ир, чтобы не было поздно». «Я тяжело сглатываю и киваю». А потом возвращаюсь в кафе к Софье, чтобы немного успокоить девушку. уверенно Макар наговорил ей гадостей, как он умеет. Вечером я паркуюсь на подземной парковке дома, достаю с заднего сиденья свою сумку и небольшой крафтовый пакет с покупками. Захлопываю дверцу, ставлю машину на сигнализацию и направляюсь к лифту. Нажав на кнопку, глазею на дисплей, показывающий, что кабина стоит на 10 этаже. Еще пару раз нажимаю на кнопку и гипнотизирую взглядом экранчик, на котором, наконец, начинает меняться цифры, показывая, что лифт движется вниз. Внезапно в тишине парковки раздается какой-то звук, похожий на то, как будто кто-то ведет по бетону трубой. Не знаю почему, но я вздрагиваю, оборачиваюсь, но никого не вижу. Начинаю дергаться, нетерпеливо притопывая ногой и отсчитывая про себя цифры на дисплее. Пятый, четвёртый, третий. Твою мать! Опять остановился. Грохот за спиной становится громче, и я чаще оборачиваюсь. Потом вдалеке парковки мелькает тень между машин, и я открываю рот, чтобы ахнуть, но оттуда не вылетает ни звука. Ужас сковал горло. Короткий звоночек, оповещающий о том, что сейчас откроются двери лифта, заставляет меня подпрыгнуть на месте, и я сталкиваюсь взглядом с мужчиной, который покидает кабину. «Добрый вечер», — говорит он. «Добрый», — выдыхаю нервно и проскальзываю в кабину, едва он ее покидает. Жму на кнопку своего этажа и впиваюсь взглядом в то место, где видела тень. Оттуда выходит другой мужчина в толстовке с капюшоном на голове, и я замираю за секунду до того, как он поднимает взгляд и улыбается, здоровый с тем, который вышел из лифта. А потом выходит из-за машины, и я вижу, как он волочит за собой охапку тонких труб. Сейчас Они не тянутся по бетонному полу и не создают тот ужасный звук, который так меня напугал. Я успеваю только увидеть, как мужчина открывает багажник и створки лифта, наконец, сталкиваются, скрывая от меня парковку. Я долго и шумно выдыхаю, пытаясь встряхнуть себя, бессознательно охвативший меня ужас. Это просто сосед, и он просто грузит трубы в свой багажник. Кошмар. Что ж я стала такая дерганая, Нервно улыбаюсь, глядя на своё отражение в стальном полотне дверей и перекрываю на мгновение глаза. Это всего лишь сосед. Повторяю себе, чтобы окончательно в это поверить.